Глава 19. В экипаже мы почти не разговаривали. Я все еще переваривала визит к магу-проявляющему и размышляла, что принесут открывшиеся способности. Если я научусь владеть своим даром, то вряд ли мне будет грозить нищета. Я еще не видела ни одного бедного мага, Их услуги стоили дорого. Вот только научусь ли? Нейтрализаторов нет уже сотню лет. Учиться придется по книжкам. Да и судя по реакции мастера Джонсона, маги обязательно заинтересуются мной. А внимание сильных мира еще никому не шло на пользу. Лиф, брошюры, ерунда. Но кое-что любопытное там нашлось. «Тебе придется как следует постараться, чтобы разобраться в своем даре». Нарушил тишину Даран. Я рассеянно кивнула. Переведя взгляд на некроманта, спросила. «А у вас не будет проблемы из-за меня? У меня какие-то редкие способности». «Все в порядке. Получается, что твою магию пробудил я». Усмехнулся Ренфорд. «За мной должок». Его слова внезапно укололи. Может, им движет лишь чувство вины? Поэтому он и согласился приютить Эми и Оливера и решил заниматься со мной. Я поспешно отвернулась к окну, разглядывая редких прохожих. Заскочив в книжную лавку, мы отправились в здание городского портала. В зале ожидания толпилось множество горожан. Взмыленные маги работали, не покладая рук. праздники все стремились навестить родных в провинции. Среди людей Ренфорд чувствовал себя неловко. Я же едва не подпрыгивала на месте от нетерпения. Совсем скоро я увижу брата с сестрой. Мы остановились рядом с третьим порталом, над которым сияла табличка «Флориана». Из столицы прибывало больше всего народа. Но Эми с Оливером видно не было. Неужели они передумали? Или возникли какие-то сложности? Кусая губы, я с надеждой вглядывалась в каждого выходящего из портала. Даррен стоял рядом, и, бросив взгляд на него, я поежилась. Его лицо было бледным, а над головой вилась черная дымка. Похоже, это и есть те самые эманации «Магии смерти». Ренфорду и впрямь трудно контролировать свой дар в обществе. Сосредоточившись на этой дымке, я сощурилась, мысленно стирая ее. Сперва у меня ничего не вышло, но очередная попытка увенчалась успехом. Туман рассеялся, и Даррен расслабился. Посмотрев на меня, он с благодарностью кивнул. Лив! раздался позади меня громкий возглас. Обернувшись, я увидела сестру, а сразу за ней Оливера, держащего в руках пару сумок. Оба выглядели немного испуганными, но радостными. Эми бросилась ко мне навстречу, едва не столкнувшись с высоким толстым мужчиной. Увернувшись от чемодана, она добралась до меня и порывисто обняла. Мы так соскучились! Хорошо, что ты нас встретила, затараторила она. Заметив рядом со мной Даррена, она осеклась и замолчала. К нам подошел Оливер и с опаской уставился на некроманта. Кажется, они не ожидали увидеть рядом со мной мужчину. Я кашлянула. «Эми, Оливер, познакомьтесь. Мастер Ренфорд, мой работодатель». Девочка округлила глаза и приоткрыла рот. Брат почтительно склонил голову и ткнул сестру в бок, заставляя последовать своему примеру. «Приятно познакомиться!» «Мастер Даррен был весьма любезен и предложил вам остановиться в его доме. Там мы сможем провести с вами больше времени». «Ура!» — воскликнула Эми, вновь забыв о приличиях. «Как же я рада!» Оливер промолчал, напряженно глядя на меня. «Возле портала нас ждет экипаж. Пройдемте», — велел некромант и первым двинулся к выходу. От меня не укрылась некоторая неловкость в его движениях. Похоже, он редко общался с детьми. Я взяла сестру и брата за руки и последовала за мужчиной. На губах сама собой расползалась улыбка. «Как же я была рада приезду ребят!» Я жадно разглядывала их, подмечая детали. Они определенно изменились. Оливер, казалось, вырос на целый дюйм. На голове Эми красовалась уложенная корона и коса. Хотя раньше я с трудом могла уговорить ее собрать волосы. Научил кто-то из соседок по комнате? В экипаже едва я села на лавку, как близнецы прильнули ко мне с обеих сторон. Ренфорд устроился напротив. Посмотрев на него, я кивнула, выражая свою благодарность. Думаю, мои сияющие глаза все сказали за меня. Карета тронулась. Ребята молчали, стесняясь некроманта. Выглядел он мрачно. Черные волосы, стянутые в хвост, хмурая складка на лбу. Я еще помнила, какое впечатление он произвез на меня впервые. Однако надолго Эми не хватило. Сначала она шепнула, что ей нужно многое мне рассказать. Потом принялась ерзать на сиденье, обуреваемое эмоциями. Оливер хмыкнул и закатил глаза. Он не сомневался, что Эми не выдержит. «Лив, ты представляешь? Меня же переселили в другую комнату. Новая соседка Лина, родом из Альберы. Она знает 116 способов плетения коз. Я не шучу». Мы как-то специально посчитали. Ее болтовня разрядила обстановку. Оливер вступил в разговор, я смеялась, и даже Даррен улыбался. Встретившись с ним глазами, я вздрогнула. В его взгляде смешались нежность и беспокойство. Перед тем, как выехать из города, мы сделали одну остановку. Некромант вышел, и Эми тут же понимающе улыбнулась. «Мастер Ренфорд в тебя влюбился, да?» «Что?» Я едва не поперхнулась воздухом. «С чего ты взяла? Он просто сделал мне одолжение». Эми поморщилась и сложила руки на груди, явно не веря мне. «Уверена, она не оставит попытку разговорить меня. Такая маленькая, а уже хитрюга». «Но он же не обижает тебя?» Спросил брат. Вид у него был весьма воинственный. Даром, что всего восемь лет. Все в порядке, Ол. Вернувшийся Ренфорд избавил меня от допроса. А уж соблазнительный запах выпечки и вовсе перевел мысли ребят в другое русло. Эми облизнулась и с благоговением уставилась на бумажный пакет с эмблемой пекарни. Держите. Даран раздал брату с сестрой по сладкой булочке. «Знаю, как после портала есть хочется. А до особняка еще почти час езды». «Спасибо», — поблагодарил Оливер. Сестра что-то промычала, впившись с зубами в ароматную сдобу. Я закатила глаза. «Она неисправима!» После еды близнецы задремали. Эми положила голову мне на колени, а брат уткнулся мне в бок. «Какие они шебутные!» произнес некромант. Я закусила губу. «Да, я проведу с ними беседу. Они не будут доставлять вам неудобств». Дарен поморщился. «Не нужно делать из меня чудовище. Я ничего не имею против детей. Главное, чтобы они не лезли в мою лабораторию. Об этом я позабочусь». Вскоре показался особняк. День был погожим, и фасад заливал солнечный свет. Когда-то здание было великолепным. Жаль, что годы не пошли ему на пользу. Я разбудила брата с сестрой, и они, потирая глаза, выбрались из кареты. Внизу нас встретила Дженни. Она тепло поприветствовала детей и неверяще уставилась на Дарана. «Не думала, что ты всерьез на это решишься?» Тот лишь махнул рукой и скрылся в лаборатории. «Давайте знакомиться». Тепло улыбнувшись, обратилась магичка к близнецам. Я сестра мастера Ренфорда. Можете называть меня просто Дженни. Я молчала, давая возможность ребятам представиться самостоятельно. Эми большими глазами рассматривала привычный наряд женщины: узкие штаны и рубашку. Он определенно произвел на нее впечатление. Оливер, чуточку смутившись, произнес «Меня зовут Оливер, а мою сестру Аманда?» «Можно просто Эми? – пискнула девочка. «Отлично», — хлопнула в ладоши магичка. «Хотите перекусить или дождетесь ужина?» «Я бы поел», — скромно сказал брат. Дженни первая отправилась на кухню. Все вокруг сияло чистотой, и я порадовалась, что детям не придется дышать пылью. Да и особняк сразу заиграл другими красками. Стал более обжитым и уютным. Я сделала несколько сэндвичей с ветчиной. Пока что брату с сестрой этого хватит. Ужин уже отправился в печь. Магичка налила в стаканы компот и усадила детей за стол. — Спасибо, — искренне сказала я. Я не ожидала, что она с таким радушием примет близнецов, и была благодарна ей. Хорошо, что Эми и Оливеру не придется испытывать на себе недовольство сестры-хозяина. Знаешь, никогда прежде Даррен не приглашал в свой дом посторонних. Задумчиво произнесла магичка, когда дети занялись едой, о чем-то переговариваясь. «Да, он был очень любезен», — смущенно отозвалась я. «Я хотела отпрашиваться на ночь, но он отказал мне». Улыбка Дженни стала ехидной. «Похоже, он привязался к тебе». Я вспыхнула, жар залил щеки. «Не думаю. Просто он хочет, чтобы я следовала контракту. А контракт запрещает мне выходить из дома». Шепотом объяснила я. Магичка хмыкнула. И другие горничные никогда не сидели за хозяйским столом. Я открыла рот, но слов не нашлось. Странно. Я была уверена, что это своеобразное правило Дарена. Дженни вновь загадочно улыбнулась и сказала, что будет ждать ужина в гостиной. Когда она ушла, я с трудом переборола желание умыться ледяной водой. Эми обязательно заинтересуется нашим разговором. Она и сейчас поглядывала в мою сторону. Я уже и забыла, что она всегда мечтала выдать меня замуж. Нужно провести с ней беседу, пока она не наговорила чего-нибудь лишнего. «А можно еще компота?» — попросил Оливер. Я кивнула и наполнила его стакан, едва не выронив кувшин. Мысленно я отругала себя. «Не знаю, что хотела этим сказать Дженни, но лучше мне держать свои чувства в узде». Нечего показывать Дарану, что я по уши влюбилась в него. Лив, можно тебя на пару минут? Донесся от двери голос некроманта. Эми тут же беспардонно уставилась на мужчину. Я грозно зыркнула на нее, и девочка уткнулась в тарелку. Лишь занавески на окне вдруг взметнулись вверх. Она едва справлялась со своим даром. Хорошо, хоть предметы по комнате не летают. «Академия пошла ей на пользу». «Конечно». Немного хрипла отозвалась я и вышла в коридор. Даррен протянул мне крохотный флакончик из темного стекла, запечатанный пробкой. Я взяла его в руки. Он оказался неожиданно холодным. «Выпьешь его за ужином. Пять капель. Это зелье от зачатия». Я вспыхнула и тут же спрятала флакон в ладонь. Все-таки стоило попросить Ника привести капли. Не пришлось бы сейчас краснеть. А уже не поздно. Почему-то шепотом поинтересовалась я. Вдруг внутри меня уже растет новая жизнь. Едва представив это, я задохнулась от коктейля чувств. Страха, предвкушения и щемящей нежности. Нет, зелье поможет. Его нужно принимать в течение суток после близости. Строгий тон мужчины, его непроницаемое выражение лица словно ударили меня под дых. Если бы вчерашняя ночь принесла свои плоды, то это крайне бы огорчило Рэнфорда. «Спасибо», — тихо поблагодарила я, крепко сжав в руках флакон с зельем. «Ужин будет готов через двадцать минут. Кстати, что насчет близнецов? Оставить их на кухне? Пусть садятся с нами». И вновь я не сумела понять тень, проскользнувшую по лицу некроманта. Не злость, а скорее досада. Зачем же он пригласил детей сюда, если не хочет их видеть? Впрочем, не важно. Главное, что они рядом. Эми и Оливера я отправила наверх, в свою комнату. Да, дорога порталом занимает немного времени, но все-таки им требовалось освежиться и переодеться. Известию о том, что мы будем ужинать за хозяйским столом, близнецы удивились. Они забросали меня вопросами, но я лишь пожала плечами. Вскоре все собрались в гостиной, и я украдкой выпила зелье. Кролик уже стоял в центре стола, вокруг были расставлены другие блюда. Пусть простые, зато вкусные. К своему удивлению, я обнаружила еще один бумажный пакет. Заглянув в него, восторженно ахнуло. Внутри лежали две плитки шоколада, с десяток конфет и еще какие-то странные сладости. Мне такие пробовать не приходилось. Судя по соблазнительному аромату и элегантным оберткам, лакомство не из дешевых. Несомненно, Ренфорд купил их для близнецов. В горле появился комок. Пусть мужчина не очень рад им, зато делает все, чтобы им было удобно. Стоило всем занять свои места за столом, как раздался стук в дверь. Я удивленно взглянула на Дарона, но он покачал головой. Гостей он не ждал. Поднявшись, я бросила салфетку и отправилась в холл. Краем глаза я отметила, что Ренфорд встал вслед за мной. Взявшись за ручку двери, внутренне напряглась. Надеюсь, это не Джастин явился с претензиями. После бала он не объявлялся, хотя проклятие наверняка отравляло ему жизнь. На пороге стоял Джекинс. Я облегченно выдохнула. И чего это я так разнервничалась? Поверенный некроманта кашлянул и сощурил серые глаза. «Доброго вечера, Оливия. Польщен, что ты так рада моему приходу, но, ну, может, все-таки пропустишь меня в дом?» Уйкнув, я посторонилась, едва не наткнувшись на косяк. Поверенный вошел внутрь и протянул мне шляпу, пригладив рыжеватые волосы. «Уильям!» В коридор вышел Ренфорд. «Рад тебя видеть. Мы как раз сели ужинать. Присоединяйся к нам». Пока мужчины обменивались приветствиями, я отправилась на кухню за посудой. Наша компания все расширяется и расширяется. А ведь близнецы скоро уедут в академию. Магичка тоже не задержится надолго. И мы с Дараном останемся наедине. Едва зайдя в гостиную, Джекинс сбился с шага. Он уставился на магичку так, словно увидел перед собой привидение. Дженни замерла, со всей силы сжав в руках вилку. Свечи на столе вспыхнули ярче, осыпав сидящих искрами. Этот обмен взглядами не остался незамеченным Ренфордом, но нисколько не удивил его. Он лишь хмыкнул и предложил другу сесть. Дети с интересом рассматривали нового гостя, но помалкивали. Дженни смотрела в тарелку. Ее лицо залила непривычная бледность. Что же произошло между этими двоими? «Доброго вечера!» Очнувшись, поприветствовал всех поверенной. Эми и Оливер тихо поздоровались. Магичка лишь кивнула, сосредоточенно занимаясь кроликом. Никогда не видела ее такой молчаливой. Спрятав усмешку, некромант представил близнецов и поверенного друг другу. и рассказал последние новости, в том числе и про мои способности. Я укоризненно посмотрела на него. Я еще не решила, стоит ли ставить в известность брата и сестру. Но теперь было поздно. Дети, разом забыв про приличие, завалили меня вопросами. Особенно их интересовала битва с умертвием. Меня передернуло. «Не за столом же!» «Ты поедешь учиться с нами в Академию?» — с надеждой спросила Эми. «Это вряд ли», — покачал головой Даррен. «Улив необычный дар, да и возраст приема давно миновал». «Жаль», — вздохнул Оливер и сцедил зевок в ладошку. «Думаю, пора вам отправляться в постель», — объявила я близнецам. Все-таки перемещение порталом здорово выматывало. Эми сонно кивнула, но подняться не успела. Даррен выложил на стол пакет с шоколадом. Это вам в качестве подарка на празднике. Оливер с трепетом вытащил плитку шоколада в яркой обертке. Спасибо, мастер Ренфорд, искренне поблагодарил он, первым отломил кусочек и протянул его сестре. Однако Эми, в свою очередь, передала его Дженни. Спустя несколько минут мы все дружно жевали шоколад. А внутренне я надулась от гордости. Даже увидев любимое лакомство, ребята не позабыли о приличиях и угостили остальных. — А где мы будем спать? — спросила Эмми, сонно потирая глаза. Я открыла рот, чтобы ответить, но замерла. Мы не обсуждали этот вопрос с некромантом. — В моей комнате... После заминки отозвалась я. — Вовсе незачем тесниться, — вмешался Даран. По коридору есть несколько свободных спален. Можете выбрать любую. Эми жалобно посмотрела на меня. — А можно я все-таки буду жить с тобой? Я погладила ее по голове. — Конечно. Ребята допили чай, и я поднялась из-за стола, чтобы уложить их. Джейкинс, немного пришедший в себя, принялся разговаривать с Ренфордом о делах. Оливер выбрал соседнюю с моей спальню и пришел от нее в восторг. В академии он жил вдвоем с соседом. Дома мы вовсе уживались в одной единственной комнате, не пострадавшей от пожара. «Как тут здорово!» Оливер плюхнулся на широкую кровать с балдахином и довольно зажмурился. «Твой хозяин очень добр к нам!» удивилась эми я думала мы будем жить в комнатах для прислуги все равно дом пустует. я пожала плечами, застелив свежее постельное белье я уложила оливера, а затем и эми. я ожидала что она попросит меня посидеть с ней, но сестра уснула едва коснувшись головой подушки наполненный впечатлениями день ее утомил Пригладив растрепавшиеся волосы, я вернулась к гостям. Магичка и Джекинс по-прежнему сидели за столом. А вот некромант исчез. Он пошел на поле. Пояснил мне поверенный, глядя на меня поверх бокала с вином. Я кивнула и принялась собирать посуду со стола. Сердце кольнуло тревога. Близится годовщина Элирской битвы, и работы у на становится все больше. Радовало лишь одно. Теперь мне не нужно было использовать артефакт-извлекатель. Я могла нейтрализовать тьму своим даром. Обычно Дженни не помогала мне унести тарелки, невзирая на нашу разницу положений. Она вообще была удивительной. Ни разу я не слышала об аристократке, которая бы просила прислугу называть тебя по имени. Но сегодня Магичка осталась сидеть на месте. И я была уверена. «Причина в Джекинсе». Когда она смотрела на него, в ее глазах появлялась тоска. Но и поверенный бросал в ее сторону взгляды, которые я не могла расшифровать. Можно было лишь гадать, что произошло между ними. На кухне обнаружилась стриж. В последнее время она почти не показывалась. Даже Джейни она не особо жаловала. Тем удивительнее ее привязанность ко мне». Опустившись на корточки, я улыбнулась. «Скучаешь? Советую тебе держаться подальше от моего брата и сестры. Их даже твой диковинный вид не напугает. Затискают до смерти». Сообразив, что сказала, я хихикнула. же демонстративно фыркнула, явно не принимая угрозу всерьез. Я пожала плечами. «Я тебя предупредила». Перемыв всю посуду, вспомнила про оставленный в гостиной поднос с рулетом. К нему никто не притронулся, и нужно убрать его в холодильный шкаф. Впрочем, кажется, я снова голодна. До утра он не доживет. Наверняка в моем возросшем аппетите виновата проснувшаяся магия. Раньше я никогда столько не ела. Когда проявился дар Эми и Оливера, каждый из них ел больше, чем я. «А нейтрализация, пусть и какая-то странная, но все же магия!» Подойдя к дверям гостиной, я услышала полное отчаяние голос Дженни. «Это невероятно глупо, Уил. «Нет, Джен!» Я отпрянула назад, не желая подслушивать. Но в этот момент дверь распахнулась. Оттуда буквально вывалился Джекинс. Пробормотав извинения, он двинулся к лестнице. Я замерла, глядя ему вслед. «Может, стоит уйти?» Из гостиной донеслись сдавленные рыдания. Я скользнула внутрь и крепко обняла Магичку. Не знаю, что тут произошло, но ей нужна поддержка. «Самоуверенный баран!» Прошипела она и подняла на меня глаза. «Почему мужчины думают, что могут решать все сами?» Я не знала, что сказать. Но Дженни не ждала ответа. Она широко улыбнулась и утерла слезы. «Не обращай внимания на меня!» «Развела тут сырость!» Ее нарочито бодрый голос меня не обманул. Разговор с Джекинсом причинил ей боль. «Давайте я утром подсыплю ему в чай соли!» Заговорщически подмигнула я. Дженни рассмеялась. «Хотела бы я на это посмотреть!» «Нет, не нужно, Лив. Такой черствый сухарь, как Уил, не стоит этого». Я пожала плечами и скорчила разочарованную мордашку. Моя попытка отвлечь магичку от грустных мыслей увенчалась успехом. Она прекратила плакать и, кажется, воспряла духом. «Пойду наверх. Я заняла привычную спальню Уилла. Не удивлюсь, если он уже перенес мои вещи в другую комнату». Она грациозно поднялась со стула. В янтарных глазах загорелся огонек предвкушения. Что бы ни произошло между поверенным Даррена и Дженни, без борьбы она не сдастся. Закончив с посудой, я растерянно огляделась. После армии у мертвей Ренфорда гостиная сияла чистотой, и уборка не требовалась. «Чем же мне заняться?» Никаких указаний некромант не оставил, но я хотела дождаться его. Нужно выполнить свою работу. Нейтрализовать следы магии тьмы. Благо, сейчас это не составляло труда, и браслет больше не нужен. На секунду мне стало жаль. Теперь нельзя оправдать близость упадком сил. Мой взгляд наткнулся на брошюры, что дал мастер Джонсон. Взяв одну из них, я устроилась в кресле и с интересом открыла ее. Однако спустя несколько минут разочарованно выдохнула. Брошюра была посвящена каким-то теоретическим исследованиям. Автор сравнивал ауры нейтрализатора, усилителя и обычных стихийников. О своих выводах он писал довольно интересно. «Например, я не знала, что маги воды, прыгнув в озеро», способны обходиться без воздуха. Кислород им даст стихия. О нейтрализаторах было сказано немного. Выяснилось, что такие, как я, не уничтожают чужую магию, а рассеивают ее в пространстве, но при этом лишают заряда. В этом случае даже самые агрессивные плетения становятся безобидными. Еще нейтрализаторы обладали способностью видеть мельчайшие частицы магии. Даже те, что испускают самые крохотные бытовые заклинания. Я перевела взгляд на магический шар под потолком. Никакой магии я не видела. Может, я не настолько перспективный нейтрализатор, как полагает мастер Джонсон? Хлопнула входная дверь, оторвав меня от размышлений. Отложив брошюру, я поднялась и вышла в коридор. Куртка Ренфорда была заляпана грязью. На штанах появилось несколько прорех. На побледневшем лице ярко выделялись черные глаза, а над головой витали клочья тьмы. Я приблизилась и, сосредоточившись, скинула ладонь. Сперва ничего не происходило, а затем с пальцев сорвался поток серебристой магии, Раньше я этого не видела. Видимо, мои способности все же развиваются. Моя магия окутала черные кляксы, и спустя несколько секунд они лопнули. «Спасибо». С облегчением выдохнул Даран. «У тебя получается все лучше и лучше». Я горько усмехнулась. «Сейчас я стала крайне полезной некроманту». Да мой дар практически идеально создан для него. Ренфорд поймал мою ладонь и поцеловал ее. Я вздрогнула, и сердце убыстрило ход. Кожа от его прикосновений начала гореть, а легкие дразнящие поцелуи кружили голову. — Может, останешься сегодня со мной? Я отняла руку. Эми меня потеряет. Мужчина нахмурился, собираясь что-то сказать — Отступив на пару шагов, я проговорила «доброй ночи» и ретировалась к лестнице. Заглянув в комнату Оливера, я убедилась, что брат спит, растянувшись на постели. Поправив сполшее одеяло, полюбовалась серьезной мордашкой мальчика и ушла к себе. «Не хочу столкнуться с Ренфордом». Эми спала, приоткрыв рот и подложив под щеку ладонь. Луна посеребрила ее светлые волосы, и сердце сжалось от нежности. Тихонько раздевшись, я сбросила туфли и нырнула в постель. Сестра тут же перекатилась ко мне под бок и засопела. Я с удовольствием уткнулась носом в ее макушку. Не знаю, что теперь будет со мной. Завтра же я начну практиковаться в нейтрализации. Скоро появятся новости от мастера Джонсона. «Не зря же он взял слепок моей ауры!»